Глава 42 Через пятнадцать кварталов от бара с пианистом в туалете Старбакса мужчина, напавший на лоре, проигрывал события минувшего вечера в своей голове. «Я же понимал, что мне не следует пить весь этот скотч», — думал он. «Выпивка придаёт мне злости, как мне и говорили, когда в моей жизни ещё были те, кто пытался сделать меня лучше». Сегодня он повёл себя глупо и импульсивно, и это в то время, когда ему надо было держать себя умно и методично. Он действовал под влиянием момента, и теперь у него находилась сумка, полная её вещей. Он уже прошерстил то, что большинство назвало бы подарками-розыгрышами, а также несколько подарков со стикерами «18+,» с шутками о браке. Её мобильный телефон ничего ему не давал, поскольку запрашивал пароль, которого он не знал. Первое, что он сделал, влившись в толпу на Таймс-сквер, зашёл в туалет Старбакса. Телефон он нашёл сразу и, выключив, выбросил его в мусорный бак. Нельзя попасться с телефоном, который можно отследить. Так в полицейские сети попадаются только новички. К счастью, ноутбук не был защищён так же надёжно, как смартфон. Он просмотрел её ежедневник и последние имейлы, ища информацию, которая могла бы иметь отношение к делу. Во входящих имелось несколько электронных писем от риэлторши по имени Рода Кармайкл, в которые были вложены фотографии роскошных квартир и описание удобств, предоставляемых пятизвёздочными жилищными конторами. Он помнил времена, когда он тоже мог позволить себе жить в одном из подобных мест. Из писем мисс Кармайкл следовало, что ей не терпится заставить Лори и её жениха купить квартиру как можно быстрее. Он знал, когда они съедутся, ему станет ещё труднее добраться до Лори, ведь она как-никак собиралась выйти замуж за федерального судью. А его честь судью Бакли усиленно охраняли не только на работе, но и дома. Однако пока, Лори жила в своей собственной квартире, не имеющей дополнительных охранных устройств. После изучения содержимого ноутбука он перешёл к чтению каракулей в блокноте. Самые свежие надписи в нём относились к Дэниелу и Ли «Интересно», — подумал он, — «сколько можно заработать, продав эти заметки какому-нибудь таблоиду?» Но тут ему пришло в голову, что такая сделка могла бы поставить его под удар, поскольку тогда он утратил бы анонимность. Так что он мог получить кое-какое удовлетворение только от чтения информации, которой имел доступ очень ограниченный круг людей. Похоже, у Лори имелось немалой теории относительно того, кто может быть виновен в убийстве доктора Мартина Белла. Но она ещё не могла ничего доказать. Он закрыл и ноутбук, и блокнот, и снова переключил своё внимание на хрустальную рамку из бледно-голубой коробки. Он достал рамку из коробки, после чего, извлёкший из неё фотографию, разорвал её на мелкие клочки и выбросил их в унитаз. Они ушли в сточную трубу точно так же, как и обрывки его собственной любви, словно вышедший из волшебной сказки. Он отправил всё содержимое спортивной сумки в мусор, покрыв его сверху бумажными полотенцами. Наверное, этот мусорный мешок покажется немного тяжеловатым тому сотруднику, который достанет его сегодня из бачка. Но ведь он недаром убрался так далеко от того бара с пианистом. Как-никак целых 15 кварталов. Здесь полиция уже не станет что-то искать. И никто из сотрудников сетевых заведений общепита не захочет из любопытства просматривать содержимое здешних мусорных мешков. Но это кожаная спортивная сумка — другое дело. Она слишком велика, чтобы можно было запихнуть её в мусорный бачок Он перекинул её через плечо, прижал подбородок к груди и вышел на улицу. Проходя мимо бездомного, спящего рядом с картонной коробкой, в которой, похоже, хранились его пожитки, Хозяин белого кроссовера сбросил сумку со своего плеча и оставил её в качестве подарка бомжу, предварительно убедившись, что никто за ним не наблюдает. «Что же теперь?» — подумал он. «Пойти обратно на 46-ю улицу и сесть в кроссовер было бы слишком рискованно. Возможно, полиция всё ещё ведёт наблюдение за тем кварталом. Лучше сегодня отправиться домой на метро. А завтра...» можно будет вернуться и забрать машину. К тому времени полиция уже перестанет бдеть. Спускаясь в метро, он думал обо всех записях Лори, касающихся её последнего расследования. Он убьёт её до того, как она докопается до истины. Он был в этом уверен. Просто надо дождаться удобного случая. В следующий раз он не оплошает.